Глава третья. Просторный кабинет был выдержан в строгих серых тонах. Его хозяин явно придерживался минимализма — ничего лишнего, только то, что подчеркивало индивидуальность Далласа и его всем известная кредо: "Вижу цель, не вижу п р е г р а д в Вампир обернулся и мазнул по ним спокойным взглядом. Прошу извинить мою неразговорчивую охрану. Вопреки ожиданиям и тому, что Джек и Алекс знали о вампирах, его карие глаза устало смотрели на пришедших, не замораживая обычным мёрзлым взглядом синеглазах. Присаживайтесь. Охранник, стоявший за ними, повинуясь безмолвному приказу хозяина, вышел и закрыл за собой дверь. Она мертва. Неожиданно напряженно произнес Элмар, тем не менее не двигаясь с места. Даллас уставился в потолок. казалось, что вампир о чем-то задумался, но это обманчивое впечатление длилось всего несколько секунд, а затем он, развернувшись, тяжело взглянул на инкуба. Я знаю, но, разумеется, он знал. Амулет что-то на шептывал Алекс, наполняя ее разум сомнениями и отвлекая от реальности. Вещь была по-прежнему холодной и неживой, но в ней что-то незаметно изменилось. Откуда? в е л м о р схватился за спинку тяжелого кожаного кресла, рядом с которым застыл, словно ему было невыносимо тяжело стоять на ногах. Медальон ледяной иглой к о л ь н у л девушку в самое сердце. Может тогда объяснишь нам и все остальное? у г р ю м о добавил с а л ь е тоже не двигаясь с места и не спеша принять приглашение вампира. Что у вас было с Фрей? Веллмор не унимался, а кожаная обивка кресла под его резко сжавшимися пальцами скрипнула. Алекс уже знала, насколько для него была важна эта ведьма. Подобная привязанность между разными видами являлась редкостью и потому ценилась особенно высоко. Артефакт снова послал холодные импульсы прямо в грудную клетку Кинг, неприятно отозвавшись в кончиках пальцев. Олтер прошел к креслу и сел, обдумывая что-то про себя. Знает, он знает. Эта мысль крутилась в ее голове. Неосознанно, с каждой д о л е й секунды приобретая определенность и четкость, он знал о том, что произошло в к о в е н е потому что это он послал ищек к Фрея. Она не узнала собственного голоса. Это ведь вы, не так ли? Ни один мускул не дрогнул на юном лице. Оно казалось почти безразличным, и только глаза все также выражали безграничную усталость и будто бы грусть. Алекс кожей п о ч у в с т в о в а л а ярость и отчаяние, з а к и п е в ш и е в душе инкуба. Его хвост, появившийся словно из ниоткуда, вновь поднялся, у г р о ж а ю щ е цели с ь в в а м п и р а и чуть подрагивая от напряжения, острый, как бритвы когти, с неприятным звуком вспороли кожаную обивку старого и явно весьма дорогого кресла, выпуская наружу похожее на в а т у внутренности. Это правда? На этот раз голос Велмара. Больше походил на шипение ядовитой змеи. Джек, понимая, что инкуб в одном шаге от нападения потянулся к оружию, но Алекс вскинула руку и коснулась пальцами его плеча, давая знак не торопиться. Это правда? в е л м о р повторил свой вопрос, и на этот раз в нем появилась неприкрытая ярость. Он неторопливо, словно в замедленной съемке, шагнул к столу с твердым намерением пригвоздить хозяина кабинета. к его хозяйскому месту. Однако вампир не придал этой угрозе никакого значения и перевел пустой взгляд с п р и б л и з и в ш е г о с я к нему инкуба на замерших у самого входа Джека и Алекс. Я дал ей то, что она хотела, взамен на то, что было нужно мне. Честный обмен. Все оказалось довольно просто, и Алекс прекрасно его поняла, даже без помощи постоянно нашептывающего амулета. Именно так построил свою империю этот вампир. Просто убирал неугодных, уничтожал любого, способного хоть как-то оспорить его силу, и неважно, к какому виду тот принадлежал. В начале под раздачу попали кровососы, потом кто? в е д ь м ы неужели они, обладавшие особой силой, но столь слабые физически, представляли для великого Олтара д а л а с а хоть какую-то угрозу? но то, что Фрея была сильна, оказалось бесспорно, а значит Даллас нашел способ избавиться и от нее. Только вот темнокожая ведьма сама отправила их к Далласу, значит она знала, хотела этого. Что за ерунда творится в их чертовом мире? Девушка не успела ирта раскрыть, как Веллмар мелькнул перед ней, словно черная тень. Его хвост с мертоносным копьем рванул вперед, нанося один единственный удар. который многим стоил жизни. Ядовитая молния сверкнула в дневном свете, с к у п о л ь ю щ и м с я сквозь наполовину задернутые шторы, и замерла, вткнувшись о в спинку кресла, буквально в нескольких сантиметрах от шеи вампира. Яростно рыкнув, в е л м о р рванул назад, разворачиваясь вокруг своей оси, и вновь атакуя д в у л и к о в а На этот раз он не промахнулся, целясь прямо в грудь. Но Даллас не стал бы тем, кто он есть. Если бы уже секунду спустя смертоносное копье длинного хвоста не забилось, пойманное сильной рукой вампира в каких-то миллиметрах от собственной груди, вампир крепко держал его чуть ниже треугольного наконечника, сжимая сильными пальцами. Алекс знала, что хвост инкуба обладал чувствительностью лишь у самого основания, но вампир, практически неограниченный в силе, был способен запросто переломить его надвое, если не вырвать с корнем. А в следующую секунду одновременно произошли сразу две вещи. Велмар, осознав, что угодил в ловушку и вырваться сразу не сумеет, с м а з а н н о й молнией, прыгнул на Далласа, а с а л ь е таким же быстрым и отработанным годами движением, обнажил оружие, готовясь одним точным выстрелом уничтожить голову ордена кровососов. Все же не каждый день выпадает такая возможность. Амулет на груди Кинг пришел в неистовство. Рассыпая во все стороны слепящие зеленые искры, Алекс пыталась прикрыться от этого света или зажмуриться, но тело не слушалось хозяйку. На несколько мгновений она потеряла все ориентиры. Мир вокруг застыл, будто кто-то нажал на паузу, и ощущение того, что еще немного и прольется кровь, затопило ее сознание. Но вот мир дрогнул, и все вновь пришло в движение. Велмар р и н у л с я прямо к горлу противника, скалят р о с ш и е клыки. Алекс не могла видеть, но точно знала, что тьма затопила белки глаз, и в глубине этой тьмы сверкали желтые вертикальные зрачки. Она не понимала, откуда у нее это знание, просто знала, будто в одну секунду в голове пронеслись сотни застывших кадров с точно такими же черными глазами. Удивительным было именно то, что это оказались не лики незнакомых ей инкубов, хотя Веллмар являлся не единственным встреченным ею двуликим этого рода. Алекс голову могла дать на отсечение. Все эти картинки, наполнившие ее сознание, своего рода стоп-кадры, изображали одно единственное существо: разные моменты жизни, разные условия, враги и даже возраст самого инкуба. Все это р а з н и л о с ь кроме одного: двуликий всегда был один и тот же Велмар. Сотни, если не тысяча, атак, что Алекс это знала, просто знала, завершились безоговорочной и молниеносной победой хвостатого. Мало кому удавалось избежать смертельного удара, но все они не были у о л т е р о м Далласом. б р е з г л и в о с к р и в и в ш и с ь он выпустил из к а п к а на собственных п а л ь ц е в сильных в о с т противника, а тот, не теряя ни мгновения, снова кинулся в атаку. Но то ли он слишком поспешил, то ли Даллас оказался проворнее, только секунду спустя его пальцы уже сомкнулись на горле инкуба, впиваясь в молочно-белую кожу и н а р о в я вырвать глотку. Старик. Прошепел Уолтер прямо в лицо Велмару: "Твои жалкие трепыхания только раздражают." Он сильнее сдавил горло инкуба, явно зная что-то такое, чего не знали ни Джек, ни Алекс. Велмар замер. Когда кровосос сжал пальцы сильнее, он захрипел и о с к а л и л с я максимально обнажая клыки, но не ш е л о х н у л с я с а л ь е дернул рукой с зажатым в ней пистолетом, стараясь лучше прицелиться и н е на роком не попасть в застывшего в воздухе инкуба. Больше никто не ш е л о х н у л с я и только Алекс понимала, что произошло. Она уже испытывала нечто подобное совсем недавно на стоянке перед зданием морга. Та же сила, но гораздо более мощная, сейчас парализовала даже Древнего, что само по себе было почти невозможным. Отпусти его тварь! Рык детектива разнесся по всему кабинету, а звук в з в е д е н н о г о затвора р е з о н у л по ушам. Только вместо того, чтобы выстрелить, Джек странно вздрогнул. По его телу, будто прошла ударом воздушная волна. Руку отбросила в сторону, а магнум вырвало из пальцев и отшвырнуло прочь. С громким стуком он ударился о стену и грохнул выстрел. Мир, что мгновение назад походил на липкую п а т о к у вновь ускорился, и Алекс наконец вырвалась из странного оцепенения. Она видела, как следом за магнумом полетел инкуб. Это далос, словно пушинку, отбросило его к стене. Олтер развернулся к ним, его глаза стали похожи на штормовое море, но лицо оставалось по-прежнему бесстрастным. Я бы не стал на вашем месте доводить до подобного. Я тоже, негромко прошепела Алекс. Сила, до этого времени дремавшая в ней, но разбуженная и удесятеренная ведьминским амулетом, вырвалась наружу одним яростным потоком. Он ударил Олтера мощью кувалды. Вампир отлетел к окну. И только природная способность к сопротивлению не позволила ему вылететь сквозь стекло. Он ловко приземлился на одно колено. Несколько прядей упали на чистый юношеский лоб. Алекс вновь мельком успела поразиться его силе, пусть ее удар был не на полную мощь, устоял бы далеко не каждый. Дверь позади них распахнулась, и в кабинет вбежала вооруженная охрана. Одного из них с а л ь е встретил оглушающим хуком снизу. Второго скрутил в захвате, уже собираясь отбиться от третьего. Алекс развернулась, тоже готовая отразить атаку, но тут, словно гром среди ясного неба, по кабинету прокатился р ы к Далласа: «Хватит!» Охрана в ту же секунду замерла. Алекс же настороженно следила за каждым из застывших вампиров, собственным неимоверно обострившимся чутьем, отслеживая за спиной любое движение о л т е р а В эту секунду... ей показалось, что она видит каждого из присутствующих здесь вампиров. Вон, рявкнул Даллас, видя, как в нерешительности переминаются на месте его подчиненные, но словно услышав новый безмолвный приказ, они не осмелились ослушаться хозяина и один за другим покинули помещение. Последним убрался вампир, которому, чтобы избавиться от мертвой хватки на ш е е пришлось потрудиться, так как Салье не торопился выпускать его. Наконец он резко и неприязненно скинул сильную руку детектива и, не оборачиваясь, вышел, хлопнув напоследок дубовой дверью. Адреналин гулял по венам Алекс, ее слегка т р я с л о от недавнего выброса энергии, а все чувства были обострены до предела. И все же часть ее разума понимала, лучше попытаться уйти по-хорошему, поэтому она предостерегающе подняла руку, когда Веллмор медленно поднявшись с пола и непривычным движением размазав кровь под носом. Вновь двинулся на о л т е р а Нет, Велмар, девушка почти загородила собой вампира, все еще стоявшего за ее спиной. Вижу, Фрея в тебе не ошиблась. Алекс резко обернулась к Далласу, игнорируя пылающего н е н а в и с т ь ю и н к у б а Ему придется обуздать свою жажду мести, или они все погибнут. о л т е р уже стоял на ногах, даже его идеально отглаженная водолазка и узкие брюки со стрелками не помялись. Тебя это уже не касается. Прорычал инкоп. Его хвост поднялся над головой, балансируя, как у ядовитого скорпиона перед атакой. Мы уходим, резко ответила Алекс. Разбираться, откуда и что еще знает проклятый вампир, ей не хотелось. И если кто-то попробует нам помешать, я разнесу здесь все. В том, что она сможет сделать это, девушка ни минуты не сомневалась, даже если это окажется ее последним решением. Уходим. одними губами повторила она, глядя в глаза Энкубу, но тот упрямо мотнул головой. Иди. с а л ь е застывший напряженной статуей, сделал шаг к Велмару. Он чувствовал себя совершенно беспомощным в этой непонятной игре двуликих, и это сильно раздражало. Но при любом раскладе жертвовать Алекс ради своих амбиций и чувств он не собирался. Только не Алекс и только не теперь. Велмар, послушай. но тут Даллас, не желавший очевидно больше тянуть кота за хвост или просто уставший играть с я с и н к у б о м перебил мужчину. Фрея д а л а к л я т в у на крови. Велмер охнул, он был поражен. Это отразилось на его в миг изменившемся лице. Алекс тоже знала о клятве крови. Давший ее двуликий не имел права, да и просто не мог нарушить свое обещание. Подобный договор нельзя было разорвать или аннулировать. Никто не мог избежать наказания в случае своего вероломства, и вновь девушка задалась вопросом, что же такое было между вампиром и ведьмой. Ты лжешь, зло выплюнул Велмар. Ты п о г а н н ы й кусок дерьма. Ей нужен был тоннель, спокойно ответил Даллас, словно не замечая выпада инкуба, и поддержка в определенное время. Он прошел к своему креслу и опустился в него, как ни в чем не бывало. Я помог ей, а потом убил. п р о с к р е ж е т а л с а л ь е Все, все вампиры о д и н а к о в ы у Олтер метнул в него равнодушный взгляд. Я потребовал равносильную плату. Скорее это просто убрал сильного соперника. Алекс ужасно хотелось дотронуться до амулета на груди. Тот снова погрузился в холодное небо т и е Угроза миновала. Власть не дается легко. Устало парировал вампир. Кроме того, Фрея послала вас ко мне. Этот момент тебя никак не интересует. Алекс не н а ш л а с ь что ответить. И правда, зачем Фрея послала их к своему убийце? Вела ли ведьма свою игру? Не слушай его, прошипел Инкуб. Он все лжет. Я бы мог с легкостью сдать вас ищейкам, продолжал Даллас. Но у меня есть предложение. д а л я т ь себя. Он сделал ударение на последнем слове. Алекс посмотрела ему прямо в глаза глубокого к а р е г о цвета, обрамленные длинными густыми ресницами. Слишком человеческие глаза на холодном мертвом лице. Он прекрасно знал правила игры и, более того, знал ее участников. Человек и инкуб были ему неинтересны. Древний без своего клана не представлял угрозы, а человек вампиры в принципе никогда не рассматривали еду как угрозу. Да, с ней бывало много возни, но люди всегда оставались лишь добычей в сознании кровососов. Но некромант, да еще и ведьма, подарок, от которого не откажется никто. Кинг не сомневалась, что он знал о том, кто она на самом деле, с самой первой секунды их встречи. Чтобы найти то, что вам надо, тебе придется положить на алтарь жизни своих друзей и пол города в предачу. Негромкий голос Далласа почти завораживал. Ты готова к этому? Или, возможно, ты желаешь стать символом революции? Они спустят на тебя всех собак, обвинят в предательстве и заговоре. Здесь им страшно повезет. Полукровка объединит под своим знаменем таких же, как она. Правительство начнет и с т р е б л я т ь твоих сородичей с удвоенным рвением, ведь никто не любит некромантов. Не менее чем вампиров, отрезал все еще стоящий у двери Джек. Он уже поднял свое оружие и сейчас вновь целился в вампира, ни на секунду не ослабляя хватку и стараясь одновременно с этим не выпускать из поля зрения Велмара и Алекс. Не слушай его, перебил Джека Инкуб. Он будто и не двигался вовсе. но каким-то невероятным способом приближался к Далласу, становясь с каждым мгновением все ближе к вампиру. Только Алекс могла поклясться, что тот видит в с ё Ты, он странной интонацией выделил это слово, будто обращался не просто к а л е к с а к ее н е к р о в е д ь м и н с к о й сути. Станешь причиной бунтов и беспорядков. Ни один двуликий больше не будет в безопасности. Ты их символ, даже если не захочешь этого. ты уже записала себя в мученицы и теперь, чтобы ты не сделала, исход один. Но я могу помочь. Закрой рот, рявкнул Солье. Он шагнул вперед и сжал пальцы на плече Алекс таким у же привычным движением, моментально успокаивающим что-то внутри нее. а у Алекс, посмотри на меня. Нужно уходить. И куда вы пойдете? Едва приподняв уголок рта, поинтересовался Олтер. к о б р о т н я м Эти шавки стерегут только свои норы. Их не интересует то, что творится за их пределами, кельфам, боги, да они как только узнают о том, кто вы, первыми же преподнесут ваши головы наблюдечке о м и н и с т е р с т в у лишь бы в городе не закрылся ни один бордель. Фрея, кстати, рассказывала и о тебе. Внезапно сменил он тему, взглянув на в э л м о р а и заставив того застыть на месте. Но на деле ты совершенно бесполезен. Инкоп взревел, кинувшись на вампира в очередной раз. Но теперь его остановила Алекс. Нет, Велмар нет. Разве ты не понимаешь, что он делает? Ты не видишь этого? Вижу. Кинг сжала зубы. Что-то происходит, Вел. Что-то очень плохое. И Фрея знала об этом. Вот почему она построила этот тоннель. Вот почему ждала нас и отправила к вампирам. Ей требовалось, чтобы мы были вместе и здесь. Фрея пожертвовала собой ради всего этого. Повисла тишина. разбавляемая только тяжелым дыханием инкуба. Алекс могла бы узнать куда больше, б у д у нее время познакомиться с а м у л е т о м но пока она черпала из него, что могла. Все молчали, обдумывая и переваривая услышанное, и это дало ей немного времени. Алекс неторопливо, как в замедленной съемке, повернулась к Далласу. Он смотрел на нее не моргая, чуть склонив голову. Что ты хочешь предложить?